Гольберг Самолюбивый крот Крот, встретивши слона, стал спрашивать его. — Скажи, мой друг великий, что молвит обо мне у льва, зверей-владыки? На это слон в ответ. — Не слышно ничего. Там и не знают, что на земле кроты бывают.